Миккан, стадия 30 Абу-Талиб умер, который уснул пророка, но он умер как многобожник, и пророку было запрещено искать прощения за него